кинула она его тотчас по возвращении из-за границ. Ей с ним было мучительно скучно и страшно. Она даже толком не знала, по своей ли воле ушла от братаева или это он ее отпустил. От его имени ей при уходе была вручена денежная сумма, очень большая, по сравнению с тем, что в таких случаях получали женщины одного положения с Настенькой. По непривычке ей тогда показалось, что денег этих хватит на целый век. В действительности, очень скоро она осталась без гроша. Настенька так и не могла сообразить, куда девались деньги. Правда, бриллиантовое ожерелье, купленное у проезжего торговца по редкостному случаю за треть цены, оказалось фальшивым. Настенька хотела бы даже подать жалобу, как ей советовали, но все собиралась, плакала, плакала и не подала. А всем объясняла, что торговец, верно, давно ускакал из города. Да еще она помогла немного одной хорошей старушке и двум подругам дала взаймы. Остальные деньги разошлись незаметно. Она чувствовала, что если бы попросить еще у Боротаева, он, вероятно, не отказал бы, но на этой мысли она и не останавливалась. Настеньке пришлось очень плохо. Подруги даже рассказывали всем с искренним огорчением, что она пошла по рукам. Спас же ее, по их словам, Иванчук. Таково было и собственное мнение Настеньки. Не то, чтобы он с самого начала очень ей понравился, но другой мог быть гораздо хуже. Настенька насмотрелась всего. Иванчук устроил ее в балет. Это было нелегко, Ни по возрасту, ни по фигуре она уже для балета не подходила. Он снял для нее комнату и денег давал. Правда, немного, но с балетным жалованием на придачу ей хватало на жизнь. Требовал Иванчук за все это меньше, чем многие другие, а обращался с ней совсем хорошо, ласково, внимательно, нежно. Настенька и прежде, еще с красного кабачка, чувствовала, что нравится Иванчуку и что он завидует Шталю, А что ли? Настенька в огорчениях жизни вспоминала все реже. Правда, когда вспоминала, то вздыхал очень грустно, а в первое время нередко и плакала. Известие об его возвращении из похода — он был послан курьером и вернулся раньше других — Настенька приняла с волнением. Затем она несколько раз встречала его то в летнем саду на гулянье, то на Невском проспекте, и всякий раз мучительно краснела, больше от того, что считала себя подурневшей. Да еще ее беспокоило, знает ли он обо всем, что с ней произошло. Но Шталь, по всей видимости, мало ею интересовался. Это очень оскорбило Настеньку, простая вежливость требовала большего Иванчук говорил, что Шталь огрубел в походе до неузнаваемости. Она тоже так думала. Ей было и больно, и почему-то немного приятно. Настенька не сравнивала Иванчука с Шталем, но, по чувству справедливости, все более ценила заботливость и внимание своего нового покровителя. Оценила она и его практические дарования. Настенька ясно чувствовала, что за ним не пропадешь. Этой уверенности Шталь никогда ей не внушал. Он, напротив, был ей мил тем, что за ним пропасть было очень легко. Настенька не без удивления замечала, что оба чувства приятны. Она сама не знала, какое лучше. Радости от сюрприза, преподнесенного Иванчуком, Настенька не выразила главным образом потому, что отвыкла выражать радость. Ей надоел Петербург с его дурными воспоминаниями, с людьми, которые часто и, как ей казалось, нарочно бередили эти воспоминания. Балет утомлял Настеньку. Она делала вид, будто очень любит сцену, так было принято в ее кругу. В действительности она не только не любила балета, но и плохо верила, что другие могут его любить. Сама она с удовольствием навсегда бросила бы сцену. Поездка в деревню была ей очень приятна. Немного ее смущало лишь то, что в дороге им, очевидно, предстояло оставаться круглые сутки вместе. Она с беспокойством думала, что надо будет все время поддерживать разговор. Настенька знала, что она не мастерица разговаривать, и всегда боялась, как бы ее за это не разлюбили.